Диаманда махнула рукой. Последовала акториновая вспышка. Дверь с треском захлопнулась. Диаманда улыбнулась своей обычной, холодной, всезнающей улыбкой, которой так завидовала Пердита. Ведьма положила карту обратно на черный бархат. Пердита с унылым видом таращилась на стол. Все было очень красиво. Карты выглядели маленькими картинами, созданными рукой опытного живописца, и имена у них были занятные. Но тоненький предательский голосок неустанно нашептывал. «Будущее? Откуда им-то про него знать? Картон, знаешь ли, никогда не отличался сообразительностью». «С другой стороны, шабаш. Он ведь и в самом деле помогает, более или менее. На шабаше ты силу свою поднимаешь... и все такое прочее. О, боги! А что, если она спросит меня?» Неожиданно Пердита почувствовала легкую тревогу. Что-то было не так. Секунду назад все было нормально, и вдруг стало не так. Что-то произошло. Правда, она не поняла, что именно. Пердита подняла взгляд. «Счастье этому дому!» — изрекла матушка-ветровозка. Примерно таким же тоном обычно говорят нечто вроде «Попробуй-ка переварить мою пулю, Кинкейд», или «Ты вчера классно повеселился. Следующую вечеринку будем проводить у тебя. Я обязательно приду». Диаманда удивленно открыла рот. — Вы что тут, картишками балуетесь? — поинтересовалась нянюшка Яг и через диаманде на плечо заглянула в карты. — Да, с такой рукой ловить нечего. У тебя ж двойной дуркер. «Кто вы такие?» «Как внезапно они появились», — подумала пердита. «Только что были одни тени, и вдруг, откуда ни возьмись, они, такие же настоящие, как и все остальное». «А зачем весь пол мелым исчеркан?» — огляделась по сторонам нянюшка Як. «Ну вы намусорили!» «И надписи какие-то языческие!» «Нет, против язычников я ничего не имею!» Она, казалось, задумалась на мгновение. — Честно говоря, я и сама практически язычница, но на полу ведь не рисую. — Ничего это вы тут делали? Она подтолкнула локтем Пердиту. — Смелым поосторожнее надо, он иногда так в доски въестся, в жизнь не отмоешь. — Это магический круг, — пояснила Пердита. — Добрый вечер, госпожа Як. М — Это чтобы оградить себя от дурного влияния. Матушка-ветровоск слегка наклонилась вперед. — Скажи-ка, дорогуша, — обратилась она к Диаманде, — и, по-твоему, это работает? Она еще больше наклонилась вперед. Диаманда чуть отшатнулась, а потом медленно выпрямилась. В итоге они оказались нос к носу. — Кто это такая? — процедила Диаманда уголком рта. — это матушка-ветровоск, — ответила Пердита. — она ведьма. «Какого уровня?» — спросила Диаманда. Нянюшка Як поискала взглядом, за что бы спрятаться. Бровь матушке ветровозг, задрожала. «Уровня?» — переспросила она. «Наверное, первого. Какого же еще?» «Значит, только начала», — уточнила Диаманда. «Дорогуша», — тихонько шепнула нянюшка Як: Пердите, «если мы перевернем стол, то за ним можно будет спрятаться». А про себя нянюшка подумала. «Эсме брошен вызов, и она на него обязательно ответит. Мы всегда отвечаем на вызов. Настоящая ведьма — это прежде всего уверенность в себе. Вот только моложе мы не становимся. Ведьмы — это все равно, что фехтовальщики. А чтобы быть лучшей... Да, ты считаешь себя опытным воином, но вместе с тем знаешь, что где-то есть более молодые бойцы. Они беспрестанно тренируются... Оттачивают свое мастерство, и в один прекрасный день идешь ты спокойненько по тропинке, и вдруг за твоей спиной голос «Доставай свою жабу и защищайся!» Ну или что-нибудь вроде. Вот и Эсме это ждет. Рано или поздно она встретится с кем-нибудь более умелым, более быстрым. О да, ровным голосом откликнулась матушка. Только-только. Каждый день только и делаю, что начинаю. «Но сегодня ей ничто не грозит», — подумала нянюшка Як.